Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже, прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков, набрав букет. Что звали меня? Мариной. И сколько мне было лет? Не думай, что здесь могила, что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала Кожи, и кудри мои велись я тоже была прохожей прохожей остановись сорви себе стебель дикий и ягоду ему вслед кладбищенской земляники крупнее и слаще нет но только не стой угрюмо голову опустив на грудь легко обо мне подумай легко обо мне забудь Как луч тебя освещает ты весь в золотой пыли и пусть тебя не смущает мой голос из-под земли как тыбель 3 мая 1913 года